Глава восьмая У Максима Олеговича эфир, сообщил женский голос, он никак не может подойти. Разговор шел по громкой связи. Пока Гуров пытался узнать, когда же можно будет поговорить со старшим сыном Гнедовой, Кричко украдкой курил в приоткрытое окно. В последнее время в Главном управлении МВД России курить на рабочих местах строго запрещалось. Лишь избранные имели такую привилегию, и Лев Иванович Гуров со Станиславом Васильевичем Кричко входили в их число. Однако полковники не часто пользовались этим правом. Лишь иногда, когда не было ни минуты даже для похода в курилку, они дымили форточку, закрывшись на ключ. Сегодня у Стаса была уважительная причина. Чтобы покурить в кабинете, он чихал, постоянно вытирал нос платком, терпел головную боль и вообще чувствовал что заболевает поэтому лишний раз выходить на холод у него не было никакого желания могу я попросить контакты гражданина волкова для связи не отставал гуров от сотрудницы телеканала я не имею права передавать вам его личный номер телефона ответила девушка но могу записать ваш меня это вполне устроит а когда примерно ждать его звонка не могу сказать «Его расписание настолько скользящее?» Из трубки послышался усталый вздох, словно девица только что вышла из шахты после многочасовой смены. «Послушайте, вы хоть понимаете, куда позвонили?» Маньярно растягивая слова, спросила она. «Я-то знаю», — ответил Гуров. «А вы знаете, с кем сейчас разговариваете?» «Ну и...» «Московский уголовный розыск», — сообщил Гуров. Так что постарайтесь, пожалуйста, проследить за тем, чтобы Максим Олегович непременно связался со мной по номеру телефона, который я вам продиктую. И ничего не перепутайте, дорогая». «Записываю». Тон собеседница потеплел. Гуров продиктовал свой номер, поблагодарил и выключил телефон. «Вот так-то», — заключил он и подошел к Стасу. «Угости сигаретой, я забыл купить». Кричко вручил Гурову пачку и оглушительно чихнул. «Не вздумай брать больничный», — предупредил Гуров. «Лучше сходи в отгул, у тебя же они еще остались». «Это мне Орлову в ноги падать, заявление в отдел кадров писать», — просипел Кричко. «Уволь, я лучше слягу на передовой». «Черт его знает, когда он освободится», — пробормотал Гуров, имея в виду Максима но если ему сразу передадут, то, может, и проникнется. Экран телефона, лежавшего на столе, засветился. «Неизвестный номер», — сообщил он и провел пальцем по экрану. «Слушаю». «Добрый день», — послышался приятный мужской голос. «Кажется, вы мне звонили. Это Максим Волков, брат Александра Мальцева». «Звонил», — подтвердил Гуров. «Из московского уголовного розыска, если не ошибаюсь?» «Совершенно верно». «По какому поводу?» «По поводу смерти вашего брата. Мне нужно задать вам несколько вопросов». Максим не сразу ответил. На заднем фоне слышались невнятные голоса. «Похоже, там, где находился Максим, царила настоящая суета». «Здесь не получится», — сказал Максим. «Задергают и не дадут поговорить. Но я могу подъехать туда, куда скажете». Гуров покосился на ста с воюющего с упаковкой салфеток, не желавший открываться. Потом засек время на настенных часах. «У вас вообще когда-нибудь перерывы бывают?» «Сегодня у меня был только один эфир», — ответил Максим. «Я подъеду к вам на работу», — решил Гуров. «Там и решим, что да как». Погода в этот день была солнечная, и казалось, что на улице даже немного потеплело. Максим предложил Гурову прогуляться до ближайшего кафе. По его словам, это было излюбленное место многих сотрудников телекомпании. Гуров согласился. Кафе располагалось далековато, и Максим предложил добраться на машине, но Гуров предложил пройтись пешком. С некоторыми из прохожих Максим здоровался, ко многим обращался на «ты». «Сколько у вас знакомых?» – заметил Гуров. «Так только мы тут и находимся», – пояснил Максим старые дома проходные дворы ну и пары магазинов вот и все никаких крупных организаций кроме манго здесь нет а вот и шуруем туда сюда пока сюда не добралась реновация и это здорово скверы зеленые дворы неподалеку парк а вон там стадион который построили в конце сороковых я даже репортаж когда то там делал Внешне Максим не был похож на мать, и с Сашей Мальцевым тоже имело мало сходства. Кроме роста, пожалуй. Оба были высокими, с длинными руками и ногами, слегка сутулые. Только Саша отличался излишней худобой, а Максим, наоборот, имел серьезную мышечную массу. Очевидно, он увлекался спортом. «Дело в Сашке, да?» — спросил Максим. «Вы из-за него приехали?» Да. Я знаю, что вы беседовали с матерью и приезжали к Елене Васильевне. Не понимаю, зачем я это вам нужен. Девушка вашего брата сказала, что Саша мало с кем поддерживал отношения. Но с вами он общался. Да, подтвердил Максим и приветственно помахал рукой девушке, окликнувшей его с противоположной стороны дороги. На ходу неудобно, даже тут приходится отвлекаться. Мы почти добрались. Вопреки ожиданиям Гурова, в кафе они не остались. Максим купил большой стакан с зеленым чаем и предложил Гурову сделать то же самое. «Рядом небольшой парк, давайте прогуляемся. С чаем будет не так холодно». Гуров отказался. Парк так парк. Чем дольше он находился рядом с Максимом, тем яснее понимал, что то словно оттягивает разговор. «Пусть делает так, как ему удобно», — решил Гуров. В конце концов, ему придется отвечать на мои вопросы. Вечно мы бродить по этим дворам не будем. Парк был настолько невелик, что уже у входа можно было разглядеть его дальнюю границу. Там за деревьями отчетливо просматривалась оживленная улица, и проезжали машины. Начнем, сказал Гуров, сколько можно делать вид, что вас что-то отвлекает. Максим резко остановился, его пор взглянул насыщенка. «Думали, вы придете, и я, обрадуюсь вашему визиту, разложу перед вами Сашкины детские фото и поведаю все его секреты? Вы действительно думали, что я спокойно стану вспоминать младшего брата, который наложил на себя руки? Серьезно?» «Ну вот и прорвало». Пока Гуров ехал на встречу с Максимом, он предполагал, что тот не встретит его с распростертыми объятиями. Если мать обоих мальчишек умела владеть собой, то Максим нет. Алла Гнедова прошла через лихие девяностые, выжила, сумела выйти замуж и построить карьеру. Максиму повезло взрослеть в достатке, хоть и без отца. На телевидении он явно попал не просто так, а благодаря связям отчима и своей знаменитой матери. Любой жизненный коллапс мог сбить Волкова с дороги, которую ему прокладывали родственники. Винить Максима в том, что он не сдержан, смысла не было. Таким уж он вырос, такой уж характер приобрел. Его гнев был направлен не на Гурова, а на полицию и сложившуюся ситуацию, в которой Волков был беселен что-либо изменить. «Зачем вы в это лезете? Не бередите мне душу. Мы с матерью только-только в себя приходить стали, а тут снова вы. Вам нужна правда, Максим?» — спокойно спросил Гуров. — Или оставим все как есть? — Как есть, — произнес телеведущий. — Тогда я расскажу, как оно есть на самом деле, — не сдавался Гуров. — А вы уже после решите, что вам делать. Вашего брата видели незадолго до его смерти. Есть основания предполагать, что он не покончил с собой, а был убит. Рядом с ним мог находиться убийца. Максим заглянул за плечо Гурова и поспешно отошел на край дороги. Гуров обернулся, мимо них промчался велосипедист, видимо, решивший срезать путь. Гуров и Максим медленно двинулись дальше. — Что за херню вы только что сказали? — спросил Максим. — Говорю, как есть. А вам это в голову не приходило? Сашка боялся боли и не любил воду, хотя плавал довольно прилично. В бассейне чуть не утонул, перетренировался пояснил Волков, лет 13 ему было, на мастера спорта шел, после того случая, как отрубило, ни на море, ни в бассейн, никуда. Максимум, что он мог, это посидеть на пляже, да и то в километре от воды. Тогда логично предположить, что он вряд ли выбрал бы такой способ уйти из жизни. «Ну да, есть масса других», — с издевкой произнес Максим. «Но он сделал то, что сделал». Он не пережил смерть отца и предательство матери. Сидел на колесах, в итоге решил, что справится сам. Не справился. Он был как надорванный лист бумаги. Я говорил с ним, я знаю, о каком убийстве идет речь. Не было там с ним никого, я сам это видел. Теперь уже остановился Гуров. Он не ослышался? Максим приезжал на базу отдыха ранним утром. Зачем? Вы там были? переспросил он у Максима. «Да, был. Возвращался на машине с ночных съемок из Твери и по пути решил заехать за братом. Он мне сказал, какого числа возвращается в Москву. Я и думал, всех ребят оттуда забрать. Правда, ничего ему заранее не сказал. Пусть, думаю, будет сюрприз. Во сколько вы приехали? Ой, рано. Шесть утра или в начале седьмого. Как вы попали на территорию?» Гуров вспомнил массивные железные ворота, охранявшие въезд ванегина На ночь их всегда запирали. «Через калитку?» — объяснил Максим. «Справа от ворот резная калитка, за кустами ее и не видно, метрах в пятидесяти». Ворота заперты, я постучал, но сразу понял, что меня никто не услышит. Случайно заметил калитку и спокойно зашел внутрь, а машину оставил на подъездной дороге. Кто-нибудь вас видел, когда вы зашли на территорию? Меня, возможно, и видели, а я никого не заметил. У Гурова все смешалось в голове. Если вы хотели устроить брату сюрприз в шесть часов утра, то, наверное, предполагали, что придется стучаться во все двери и искать его. Я знал, где они живут, — ответил Максим. Сашка фотографии присылал. Там всего-то несколько домов в один ряд. Их поселили в самый дальний. Окна выходят на заросли камыша. Что тут искать-то? Все как на ладони. Я и пошел, но только не со стороны фасадов, а с обратной. Я не стучал, написал ему сообщение. Он офигел, конечно, и сразу же вышел на улицу. Видно, не спал уже. Я все объяснил, сказал, что могу их подбросить. Но так как было совсем рано, решили подождать, пока все проснутся. Он сел на берег, мы поговорили. Настроение у него было паршивое, я спросил, почему. Он уже был заведенный какой-то, стал хамить, а я вообще-то уставший специально сделал крюк, чтобы сделать приятный ему и его друзьям. Но на эмоциях ляпнул, что на таблетках он был бы спокойнее. «Упрекнули его в том, что он отказался от приема транквилизаторов?» спросил Гуров. «Никого я не упрекал, хотя мог бы». С ним действительно сложно было общаться в последнее время, как будто он потерял себя. Когда Сашка съехал от матери, я старался звонить ему хотя бы раз в сутки. Болтали, конечно, но больше я, а он все угу да угу. Переводил ему деньги, чтобы он у других не занимал, переживал за него. Мы же с ним не родные братья, а только по матери. Оба потеряли отцов. А мать, получается, похоронила двух мужей. Теперь и младшего сына. Он с родителями тоже не очень близко общался. очень всегда на работе, важная шишка, все дела. Ну а я Сашку жалел, старался быть рядом. Помню, в зоопарке выводил. Однажды мы с ним сели на какой-то автобус и рванули по Москве до конечной. А там пересели на другой маршрут, потом на следующий. Иногда выходили, чтобы купить мороженое или пончики. Смеялись над чем-то. У нас разница в возрасте 8 восемь лет. Ему тогда было десять, и я рядом, лоб здоровенный. Максим отвернулся, запрокинул голову и посмотрел на небо. Потом резко повернулся к Гурову. Сигаретки не найдется? Конечно, Максим. А я был уверен, что вы не приверженец этой дряни. Почему это? Показалось. Раньше ходил в спортзал, а потом забросил. «Да и курю я не так уж и часто, но сейчас захотелось». «Обещаю не рассказывать вашей маме», — сказал Гуров. «Она сама дымит, как сапожник, пока никто не видит». Дорожка уперлась в широкий тротуар. Этот мини-парк можно было обойти за полчаса, и еще осталось бы время. Тогда, когда я видел брата в последний раз, мне вдруг так его жалко стало». Максим запинался, вспоминая болезненные моменты, но старательно не сворачивал с пути рассказа. И одновременно такое зло взяло. Вы даже не представляете, был бы он, помощнее врезал бы ему, клянусь, втащил бы со всей дури. Вот и ушел, чтоб не сорваться, развернулся и пошел обратно. Максим шмыгнул носом и глубоко вздохнул. Получается, Мальцев все-таки сам шагнул в воду. Гуров пытался сразу же выстроить очередную версию событий. Сначала уход из жизни отца. Потом проблемы с мамой. На фоне всего этого одна несчастная любовь, где его отвергли, и другая, которая ему не нужна. Терапию он бросает, дом у него временный, он не работает, учится как попало. Его жизнь сломана, он не видит в ней смысла, при этом находит одушину не в наркотиках или алкоголе, а внутри себя, рисует, да еще как, опять же учеба, а еще поддержка старшего брата. Есть куда смотреть, не все потеряно, но не выдерживает и уходит из жизни так, чтобы сделать себе еще больнее через боязнь воды. То есть их с Максимом ссора становится для него последней каплей. Каплей. Надо же, какое совпадение. «Вас кто-то видел, когда вы были на территории базы отдыха?» Спросил Гуров. «Когда я шел обратно, то возле веранды ресторана кто-то стоял. Я был в таком состоянии, что не запомнил его. Да и тот человек на меня не обратил внимания. Он уходил в противоположную сторону. А вот, вспомнил». Вроде, когда мы разговаривали, Сашку позвала его девушка. Она могла меня видеть. Но мне могло показаться. Ее-то я как раз не видел, только слышал. Голос доносился из дома, где они жили. Может быть, это и не она была? Послушайте, я должен спросить. Максим снова остановился. Убийца, это я? Вы на меня подумали? Да вы что? Он обескураженно смотрел на Гурова. «Да, я был там. Все вам рассказал, как есть. Это Соня решила, что я убил брата. Она... Эта малолетка подумала, что я грохнул Сашку. И как она себе это представляет? Она что, видела, как я его тащу в воду? Совсем ебанутая?» Ничего такого она не говорила. Раздраженно прервала его Гуров. «Не несите чушь, Максим». «Следствие должно установить личность каждого, кто мог видеть Сашу в то утро». «Установили? Так вот он я». Максим развел руки в стороны. «Только если вы ищете убийцу, сразу скажу, что меня в то утро видели несколько человек. Заправчик по пути до Москвы раз, остановился, чтобы купить сигареты на строительном рынке, два. Я там еще мелочь рассыпал на прилавок, монета продавцу в стакан с водой попала». «Дворник в моем ЖК-3, видеозвонок матери-4, проверьте еще камеры видеонаблюдения, которые вдоль трассы понатыканы, и найдете там мою машину, белая Kia соренто и я ей госномер скажу». «Прекратите балаган», — приказным тоном произнес Гуров. Максим развернулся и пошел прочь. «Максим, подождите», — попросил Гуров. Максим прошел еще несколько шагов и остановился. Гуров приблизился. Не так себе он представлял этот разговор, совсем не так. «Извините», — пробормотал Максим, — «сорвался». «Еще бы, я могу вас понять. Да, вас тоже подозревали в чьей-то смерти?» «Со мной такого не происходило», — ответил Гуров, «но бывают случаи, когда начинаешь сомневаться в причине смерти близкого человека». Как ваша мама, например. Они медленно пошли к выходу. Да уж, мать, конечно, не верит в то, что ее сын мог наложить на себе руки. Ей даже почти удалось и меня в этом убедить, но я вовремя понял, что она просто ищет оправдание своим поступкам. Ее совесть заела, понимая, что если бы не связалась со своим стоматологом, то Сашка, возможно, был бы жив. Да, он сломался, но в конце концов. Я бы его вытащил, просто времени прошло слишком мало. С момента смерти его отца прошло пять месяцев», — напомнил Гуров. «Думаете, этого срока Александру не хватило, чтобы прийти в себя?» «Все люди разные», — ответил Максим. «Кто-то вон всю жизнь валерьянку глотает. С фото умершего засыпает и просыпается. Чуть ли не живет на могиле» сашка пытался выбраться самостоятельно, но отказ от психотерапии стал худшим решением в его жизни если его убили то я я не знаю я не хочу об этом думать иначе тогда сам сломаюсь он же там был со своими друзьями они адекватные сашка рассказывал что сонька с него пылинки сдувает никому в обиду не дает а же душит своей любовью не то чтобы мне было все равно Что там с ним случилось, вы же понимаете. Но если его убили, то, наверное, вы бы уже знали, да? Вышли бы на след, нашли какие-то следы борьбы, не знаю. Но ведь ничего из этого полиция не увидела. А так нам выкатили причину, с которой я смирился. Суицид. Я не... Мне очень сложно, поймите меня правильно. Только-только научился без него жить. Его ведь все равно не вернешь. Гуров его понял, он был согласен со многим из того, о чем говорил Максим. Волков живет в собственном аду, пытаясь приладиться к новой реальности. Молодой, сильный мужчина, спокойный только с виду. Не найдя правильных ответов, Максим в конце концов придумал свои и этим успокоился. Ему это почти удалось, но когда-нибудь настанет момент, когда Волков захочет знать правду не свою придуманную, а настоящую, пусть и убийственную. Они подошли к выходу из парка. От автобусной остановки шли несколько молодых мамочек с колясками. Максим отвернулся, словно стараясь избежать встречи с теми, кто продолжает заниматься повседневными делами, гулять с детьми, и болтать о всякой ерунде. «Если вы закончили, то я пойду», — сказал Максим. «Дел сегодня много» но мне сейчас в другую сторону. — Если у меня возникнут вопросы, то я с вами свяжусь, — предупредил Гуров, хотя ваша строгая секретарша ясно дала понять, что так просто к вам не пробиться. — Маринка, — усмехнулся Максим, — она такая, да, она администратор. Поговорю с ней, больше так вести себя не будет. Они пожали друг другу руки, вопросов больше не осталось, Хоть изначально Гуров и планировал пообщаться с Максимом подольше. Но то ли настроение последнего, то ли его внезапные реакции пока что указывали на то, что разговор можно и отложить. Гуров уже прошел часть пути, когда у него зазвонил телефон. Номер показался ему знакомым. — Лев Иванович, это Максим. — Мы только что... — Я узнал Максим, — перебил его Гуров. — Что случилось? — Я уже в такси еду. А так бы вас догнал. Но я только что вспомнил ремень. Я же привез Сашке ремень из Твери. Могу я его забрать?» Гуров не помнил никакого ремня. Ни в Сашкиных вещах, ни на месте обнаружения тела его не было. «Опишите его, пожалуйста», — попросил Гуров. «Я еще раз проверю все вещдоки». Он из черной натуральной кожи, с массивной бронзовой пряжкой в виде змеиной головы. По обе стороны от прешки идут вставки из кожи оранжевого цвета. Ручная работа. В Твери меня познакомили с мужиком, который изготавливает из натуральной кожи всякие штуки, типа перчаток, ремней, кошельков, Даже обувь и одежду может шить. Любой предмет делает только в одном экземпляре. И ни у кого больше нет такого. Клеймо свое ставит. Я этот ремень швырнул в Сашку, когда уходил. Если помните, мы поссорились. «Да, помню. Не мог ремень упасть, например, в воду. Я попал ремнем Сашке в спину. Он не стал его поднимать», — вспомнил Максим. «Может быть, он потом его зашвырнул в реку. Втиханул я, короче». «Понял. Я узнаю и сообщу», — пообещал Гуров. «Я совсем об этом забыл», — продолжал объяснять Максим. «Но точно знаю, что среди вещей брата никакого ремня не было, иначе бы нам его вернули». «Я не крохобор, но это был мой подарок, Саша». «Не крохобор», — согласился Гуров. «Договорились. Я разузнаю. Фото того ремня осталось?» «Я вам пришлю. Спасибо». «Вам спасибо», — ответил Гуров и сбросил звонок, после чего тут же позвонил Стасу. Стас, узная у Гнедова и созванивался ли с ней Максим Волков в тот день, когда нашли тело Мальцева. Прямо сейчас не откладывай. Что? Не годится. Нет у нас пяти минут. Правдами и неправдами доберись до нее, пусть подтвердит, что созванивалась с сыном. Потом будет поздно. И проверь в старом уголовном деле, не было ли на месте происшествия черного кожаного ремня с бронзовой пряжкой в форме змеиной головы. Давай, Стас, сделай все прямо сейчас. «Сначала не очень хорошая новость. Ремень нигде не упоминается. Теперь хорошая. Или плохая — это как посмотреть». Гнедова подтвердила, что созванивалась с сыном рано утром по видеосвязи. Доложив, Кричко прикрылся локтем и оглушительно чихнул. Гуров сел на край стола и постарался привести мысли в порядок. «Максим Волков может быть тем, кто видел Мальцева последним», — сказал Гуров. Приехал на базу отдыха рано утром, беспрепятственно проник на территорию, написал брату сообщение, и тот вышел на улицу. Между ними произошла ссора, после чего Волков бросил ремень в спину брата и ушел. «Мог бы что-то и потяжелее бросить», — заметил Кричко. Он вез ремень в подарок. Подарок оказался никому не нужен. психонешь тут». «Вот он и подарил», — заключил Кричко на братан получай ремешком по загривку нет лев ни слова ремни нигде гуров встал прошелся по кабинету засунув руки в карманы а волкова кто то видел когда он шел обратно но сам он не обратил на того человека никакого внимания мужчина женщина попытался разузнать стас гуров запрокинул голову вверх и посмотрел на потолок На потолке висел белый круглый плафон. Странно, но Лев Иванович заметил его только сейчас. — С места происшествия пропала улика, которая может многое объяснить, — произнес он, — и мы узнали об этом только сейчас. — А кто виноват? — удивился Коричко. — Я не знаю, — признался Гуров. — Ремень могли забрать себе как полицейские, которые приехали на труп, так и постояльцы. Мы так и не знаем, кто последним видел в живых Мальцева. Соня, брат... Помнишь, что написано в протоколе осмотра? Орлов сделал на этом упор. Одежда Мальцева намокла от воды, обувь тоже, но тело обнаружили лежащим в воде только наполовину. Кто-то нашел его и попытался вытащить на берег. Егор Онегин предположил крючку и прижал салфетку к носу. Ты не забывай, что они с сестрой серьезно вложились в свой бизнес и очень старались, чтобы у базы отдыха была отличная репутация. А тут вдруг утопленник. И почему тогда Онегин не прикопал тело где-нибудь поблизости, чтобы никто не нашел? Он базу знает как свои пять пальцев, скептично проговорил Гуров. Не успел? — пожал плечами Кричко. А как Онегин оказался в самом дальнем углу базы отдыха? — спросил Гуров. Что ему там понадобилось? «Черт его знает, он же там хозяин. Может быть, пошел проверить, почему молодежь до сих пор не появилась в поле зрения, увидел труп и попытался его скрыть?» «Думаешь, друзья Мальцева не хватились бы? И почему тогда Онигин оставил тело наполовину в воде?» усмехнулся Гуров. «Стрессанул, с кем не бывает». Думал, как бы оттянуть момент и сделать так, чтобы полиция здесь появилась только после отъезда клиентов. Рядом только домик молодежи, но там ни звука, они спят, то есть это подходящий момент. Онигин наполовину вытягивает тело из воды, но замечает, что в его сторону кто-то идет. Он все бросает и уходит. Тогда почему труп не увидели друзья Мальцева? «Ты помнишь, когда мы встречались с Онегинами?» Я решил еще раз пройтись по территории. Так вот, я снова пошел к тому домику, где жил Мальцев. От входной двери не видно того места, где лежал труп. А вот из кухни видно прекрасно. Просто никто не посмотрел в кухонное окно тем утром. Ребята просто вышли из дома и пошли в кафе. Думаешь, Соня не искала Сашу там, где видела его в шесть утра? Может, и не искала. Может, друзья убедили в том, что стоит подождать его в ресторане, а потом уже бить тревогу. При жизни Мальцев был себе на уме. Пропадал неизвестно где, никого не предупреждая. А если бы Соня и попробовала искать, то, скорее всего, не заметила бы труп. Тут уж психология, Лев. Человек ищет знакомую ему картинку. В шесть утра она видела Мальцева сидящим у воды, а в полдень он уже находился, прости меня... В несколько другом положении. Сливался с поверхностью земли, так сказать. «Нет, Стас, это ерунда!» — задумчиво покачал головой Гуров. «Онигин бы наоборот закопал труп поглубже в камыши, чтобы его уж точно не заметили. Избавился бы от него после отъезда гостей». «Мы не знаем, как было все на самом деле», — поднял указательный палец Крючко. В кабинет зашла Вера и сразу же направилась к речко. «Лев Иванович, уже приехали?» В руках она держала чашку с чем-то горячим. «Нашла пакетик в столе. Завариваешь кипятком и пьешь при первых признаках простуды и гриппа. Больше у меня ничего нет». «Здравствуй, Вера», — отозвался Гуров. «Не залечишь мне, парня?» Парень между тем уже сделал первый глоток и закатил глаза. На лбу у него выступили капельки пота. — Ох, хорошо, — закряхтел Стас, — на вкус мерзость, но мне сейчас все будет спасением. — Лучше бы на больничный, — посоветовала Вера. Начальство на месте, — поинтересовался Гуров. — Петр Николаевич в прокуратуре. Может, вернется, может, нет. Сообщить, если появится. Если не трудно? Вера вышла, оставив дверь открытой. Гуров прикрыл дверь и взглянул на разомлевшего Кричко. «Даже не постучалась», — возмутился он. «Черт знает что. Ведут себя так, будто они дома». «Что-то она вокруг тебя убивается». «Не наломай дров, Стасик». «Совсем больной», — удивился Кричко. «Я у нее полчаса вымаливал что-нибудь от простуды. зная ведь, что она для Орлова в столе целый аптечный склад держит». «Еле выцегнил. Ты мне лучше скажи, что с ремнем делать будем». «Но насчет больничного она права», — продолжил Гуров, — «а ремень нужно поискать». Прибрежную часть ведь тоже осмотрели, верно? Ремень не такая уж и незаметная вещь, чтобы через него перешагнули и пошли дальше. Получается, его прибрали к рукам? Или носят, не догадываясь о том, что больше таких ни у кого нет? Значит, ищем. «Ну, так себе план, конечно», — покрутила растопыренными пальцами Кричко пялиться людям на причинное место? Ты ведь вживую общался с народом из нашего заезда? Гуров прошел к столу и сел, забросив ногу на ногу. Открыл в телефоне фотографию ремня, присланную Максимом, и показал Стасу. Посмотри внимательнее. Не заметил чего-то похожего на ком-нибудь из них? Не припомню такой красоты. Доблестные работники кухни в количестве трех человек, семья Беляковых со своим неуловимым сыночком, горничная и девчонка-аниматор, всех их смог поймать в натуральном виде. Кого-то дома, кого-то на работе. Никаких подозрений у меня не возникло. Только с банкирами не удалось пообщаться. У меня был созвон с одним из них, а остальные двое трубки не сняли. Ответил мне некий Вернер, который объяснил, что он сейчас в больнице. Поехал в Абхазию в конце лета и сломал ногу. Перелом оказался сложным, кости срослись неправильно. Будет теперь ходить со штифтом. Про своих друзей ничего не знает, так как уволился из банка сразу же после отпуска. Пока не работает, восстанавливается, а с друзьями почти не общается. «Это почему?» — удивился Гуров. «Я не стал спрашивать. Зададим ему этот вопрос, когда навестим в больнице. На всякий случай я сделал запрос. В наших базах ни он, ни его дружки не числятся. Машина, на которой они прикатили на базу отдыха, записана на Вернера. Он это ранее подтвердил сам. Я сегодня связался с ГИБДД, попросил пробить номер по их базе. Теперь жду ответа. А вдруг машинка в чем-то была замешана? Пока никаких сведений». Неуловимые какие-то эти ребята. Прямо как тот мальчик Виталик. Но его-то всегда находили, а этих — не факт. «Надо навестить пациента», — согласился Гуров. «А ты отправляйся-ка домой. Если не хочешь на больничный, то возьми пару отгулов». «Да дел не в проворот, ты чего?» — прогундосил Кричко. «Буду держать в курсе. Надо будет, попрошу выйти», — сказал Гуров. Орлова сейчас нет. Пусть тебе заявление подпишет. Кто-нибудь другой. Ты меня... Прости, пожалуйста, если я лезу не в свое дело. Помню, что ты просил меня не вмешиваться без просьбы, но такой осадок на душе. Смотрю на портрет и не могу поверить. Маша посмотрела на свой портрет, который вставила в рамку и повесила на стену в комнате. Он был очень талантливым. Что ты там говорила про не вмешиваться? — донесся голос Гурова из кухни. Маша пошла к мужу. Села за стол, подперла ладошкой щеку. Гуров решил приготовить на ужин омлет с помидорами и весь отдался делу. Яйца он долго и обстоятельно взбивал, не миксером, а венчиком, чтобы яичная масса превратилась чуть ли не в мусс. — Говоришь, отпуск наш вспоминаешь? Гуров взял в руку солонку, подумал и отставил ее в сторону. Иногда прокручиваю всякое в голове. Но почему-то больше всего запомнился тот мальчишечка, Виталик, что ли, прямо перед глазами мелькает. и Его бедная мама, которая, наверное, уже сто раз пожалела, что приехала с ним на отдых. Как дела? Маша подалась вперед и заглянула мужу в глаза. — Давай, Гуров, делись. — Да нечем делиться. Гуров вылил сырой омлет на горячую сковородку и накрыл ее крышкой. расскажешь — Короче, — попросила Маша. — Или лучше к тебе не приставать? — Убийство, несчастный случай, суицид, — перечислил Гуров. Исход один. — Это как математический пример, где известен только результат. И не знаешь, что, с чем складывать или что, от чего отнимать. Прости, устал, башка разрывается. — Вы разберетесь, — мягко сказала Маша. — А я сегодня вспоминала наш последний вечер ванегина «Даже жаль, что они закрылись. Хорошее было место». «Это да», — согласился Гуров. Он вручил Маше кусок сыра и металлическую терку. «Еду надо заработать», — напомнил он. «Покурю?» Гурову разрешалось иногда выкурить сигаретку на кухне, если на улице была паршивая погода. Тогда он не выходил на балкон, а дымил форточку. Наблюдая за тем, как постепенно уменьшается в руке жены кусок сыра, он вдруг и сам ударился в воспоминания о последнем дне пребывания на базе отдыха. Это был очень теплый вечер. Онигину устроили банкет на свежем воздухе, предложив гостям вино и фрукты. Кто-то вспомнил про шашлыки, но Егор категорически отказался от этой идеи, напомнив гостю о несовместимости огня и алкогольного опьянения. Остаток вечера провели в ресторане. На улице уже стемнело, в здании включили всю иллюминацию, и на огонек заявились наглые комары со всего района. Бармен смешивал коктейли для дамы, ловко наполнял стопки и стаканы и чуть не жонглировал бутылками и шейкерами. Самому дорогому клиенту, Виталику, был предложен клубнично-шоколадный коктейль, украшенный пудрой из какао и кокосовой стружкой. Его родители сидели в обнимку, и, пожалуй, это был единственный момент за всю неделю, когда они абсолютно точно знали, где находится их ребенок. А вдруг вспомнили о караоке. Папа Виталика и Инна Онегина неожиданно для всех объединились в дуэт и исполнили пахмутовскую нежность. Они пели так здорово, так проникновенно, что Маша пустила слезу. Заметив это, Гуров покосился на остальных. Все сидели притихшие и офигевшие от увиденного. Когда песня закончилась, певцы были вознаграждены бурными продолжительными аплодисментами и, разумеется, заслуженным многоголосым «Браво!» «С ума сойти! Они такие классные!» — прошептала Маша. «Ребят, ну чего грустим-то?» — спросила в микрофон Инна. «Егор, включи что-нибудь повеселее!» Егор и включил. Сначала хиты зарубежные эстрады, а потом и песни про электричку, плачущую девочку в автомате, тополиный пух и группу «Крови» на рукаве. Любая мелодия, звучавшая из динамиков, тут же подхватывалась захмелевшими отдыхающими и исполнялась уже хором. Правда, Гуров не пел вместе со всеми. Почему-то не мог. На этом моменте память начала подводить Гурова. Он не мог вспомнить, что же было потом. Только какие-то невнятные отрывки. Черт побери, да как же так? Ведь выпил он на тот момент всего пару бокалов вина, да и то неполных. Стас в тот вечер налегал на пиво, Наталья и Маша выбрали коктейли, горничная и девушка-аниматор заказали кофе. Тогда еще живой и невредимый Саша Мальцев и его друзья пили красное вино. На столе перед банкирами Гуров отчетливо видел бутылку виски. Он тогда еще подумал, что они единственные из всех, кто пьет что-то крепкое. А потом наступила ночь. Утром Гуров загрузил фотографию подаренного мальцевого ремня в поисковик и ожидаемо получил тонну снимков, более-менее подходящих под запрос. Пришлось повозиться, но именно нужный ремень так и не попался. Тогда Гуров попробовал поискать сайт мастера, который работает с натуральной кожей, и очень скоро набрел на телеграм-канал, в котором наконец-то обнаружил то, что искал. Там же нашлись контакты мастера. Ответ пришел сразу. Гурову предлагалось либо написать о своей проблеме, либо рассказать о ней по телефону. Лев Иванович выбрал второе. «Магазин Мастер Скин, здравствуйте!» Прозвучал из трубки мужской хриплый голос. «Добрый день!» — поздоровался Гуров. «Я бы хотел приобрести ремень, но не нашел каталог. Слышал, что вы шьете из кожи на заказ». «Какой ремень нужен?» — грубовато поинтересовался собеседник. «Дело в том, что мой знакомый купил в подарок ремень с пряжкой в виде змеиной головы», — описал Гуров. «Вот такой я бы купил. Цвет черный?» «Черный, с оранжевыми вставками». «Таких нет. Это был единственный экземпляр». «То есть вы помните, что продали его?» «Конечно», — лениво ответил собеседник. «Ведь это был единственный экземпляр». «Вот черт», — расстроился Гуров. «Второго такого точно нет?» «Не поймите неправильно, я просто хочу узнать точно, а то больно прекрасен ремешок. Знакомый приобрел его недавно, вот я и подумал». Какой там недавно?» — удивился мужчина. «Летом я его продал, в июле». «Ничего себе!» Столько времени прошло. А вы запомнили? Чего тут запоминать-то? Этот ремень у меня мертвым грузом целый год лежал. Может, как раз из-за оранжевых вставок его и не покупали. Такой мало кому подойдет. А тут москвич, залетный, ищу в подарок брату, спасите, помогите. В Москве такого не найти, а у вас вон красота какая. Вообще-то он просто болтался рядом с магазином, мы ведь в торговом центре павильон снимаем. Вот он, от нечего делать, и заглянул. Я еще спросил, в честь чего подарок? Потому что ремень можно было соответствующе упаковать. Но ваш знакомый сказал, что повода нет. Подарит брату просто так, для поднятия настроения. А чек дали? Дал, но он его не взял, а тут же бросил в мусорку. А вы чего так об этом расспрашиваете? Нет-нет, спохватился Гуров, просто поинтересовался. Так значит, нет больше у вас такого ремня? Ремешок продан, других таких нет. А в перспективе осторожно поинтересовался Гуров. Тем более, чтобы мне еще один год на него смотреть в витрине, нахрена мне это сделаю, а вы не купите? Гуров решил не настаивать. Все равно он не собирался приобретать ремень. Тогда спрошу еще. Вы, кажется, ставите клеймо мастера на каждом изделии. — спросил он. — Да, ставлю. Подделать невозможно. А если кто и попытается, то в суд подам и по миру пущу. Был уже прецедент, поверьте. Гуров вздохнул, а мастер Кожевинах дела вообще не был расположен к душевному общению. Похоже, ему было плевать, купят ли у него хоть что-то. Вел себя так, будто нарочно отваживал потенциальных покупателей. — Каталог-то хоть дадите? — попросил Гуров. А то я на вашем сайте мало что нашел. Сейчас сброшу ссылку. И, не дожидаясь ответа, сбросил звонок. Ссылка прилетела через пару минут. Гуров кликнул по ней и получил множество откровенно непривлекательных изображений кожаных изделий. Умелец из Твери действительно наделал много всяких штук, но вещи выглядели грубо и подошли бы далеко не каждому. Например, кожаная куртка с золотой вышивкой, Странно смотрелось бы даже на байкере. Или мужские ботинки, которые на навскидку могли весить килограммов по пять каждый. Браслеты, перчатки, кошельки, сумки. Все это вряд ли пользовалось спросом из-за отсутствия элегантности. Гуров открыл раздел с ремнями и тут же нашел еще один, похожий на тот, который приобрел Максим. Тоже черный, с примечательной пряжкой. Только вместо змеиной головы на пряжке красовалась драконья морда. Присутствовали и кожаные вставки, но они были кроваво-красными. Больше подобных изделий в каталоге не было. Остальные аксессуары имели совершенно другой вид. Гуров опустил крышку ноутбука. «Ну и что теперь? И где искать ремень?» Вслух спросил он сам у себя. «Это же дохлый номер». Пропавшая улика. Только вот кого уличать будем и в чем? Ответов не было, те крохи информации, которые удалось собрать, никак не складывались в единое целое. Прошла неделя поисков, но причины, повлекшие за собой смерть Саши Мальцева, так и не были установлены. Гуров не привык надеяться на чудо, но зачастую именно оно и подсказывало ему дальнейший путь. Но что такое чудо для Гурова? Это упрямство, помноженное на опыт, множество выкуренных сигарет и тысячи потерянных нервных клеток. А в результате небольшой приступ тщеславия. Но о последней составляющей Гуров никому и никогда не рассказывал. Просто знал, что если когда-нибудь не справится с поставленной задачей, то сразу подаст в отставку.